Глава 15. Да, мечты о заработке вмиг улетучились, когда я увидела тот зал. Ощущение, что тут была оргия или детский сад. Всё разбросано на полу остатки еды, стены измазаны разноцветной краской, несколько штор оторвано. Видимо, это кто-то здесь отмечал кому короля. Другого объяснения у меня не было. Я покосилась на Марусю. "И что мне с этим делать?" спросила я её. "Вот ведро", показала она на пол. «Там даже вода была, как мило. И тряпки тоже вот». Рядом опустились серые тряпки. «А может, вы мне поможете?» Я повернулась к ней и с мольбой посмотрела в ее глаза. «Мне надо нижним этажом заняться и кабинетом короля», пояснила Маруся с сочувствием, глядя на меня. «Ты же сама сказала, что нужна работа. Я тяжело вздохнула. Работа нужна, это точно, но не такая же. Такое в одиночку не убирают». «Так воспользуйся магией», сказала Маруся. «Тебе заплатят, я договорилась с господином Вертином. Ну, если справишься, конечно». «Ну, и если будет всё чисто, то оставят служанкой в замке». Она улыбнулась мне, а по моей спине пробежал холодок. «У меня нет магии», — ответила я. Служанка нахмурилась и вновь осмотрела меня. «Есть», — кратко сказала она. «Теперь была моя очередь удивляться». «В каком смысле?» — Маруся закатила глаза. «У меня ведьминские корни, я же говорю тебе, в тебе есть магия». продолжила она Вот и воспользоваться ею да не умею я призналась я состояние уже было близко к панике ну допустим ведьма в лесу говорила что меня надо инициировать значит что-то там во мне увидели но сейчас я воспользоваться ничем не могла Маруся покачала головой Да откуда ж ты свалилась мне на голову такая у короля надо спросить буркнула я затем сменила тон «Маруся, пожалуйста, я вас очень прошу. Мне нужны деньги. Помогите!» Маруся с сомнением посмотрела на меня и на зал. «Ты же понимаешь, что слуги должны хоть немного обладать магией?» Я кивнула, хотя ничего не понимала. Но признаваться, что я прибыла из другого мира, было бы слишком критичной новостью. «Понимаю», вздохнула я. «Ну, так сложилось, что я не раскрыла свой потенциал». Я улыбнулась ей и похлопала ресницами. Маруся всё же согласилась помочь. Она что-то сделала с тряпкой, и та совершенно не пачкалась, когда я начинала оттирать стены. Не хватало мне сейчас только наушников и музыки, и было бы веселее. Следом Маруся показала мне, как можно повесить шторы при помощи магии. Правда, сделала она это сама, а потом попробовала научить меня пробуждать магию внутри себя, но ничего не получалось. Я же вообще понятия не имела, как это делается. Так что пришлось всё ручками. Я сгребла объедки, Кошмар какой-то, прокомментировала я. Ах, это всего лишь принц Азур, ответила Маруся. Я вновь покосилась на неё, а затем на оставшийся бардак. В смысле, маленький принц любит играть в этом зале. Вот они с нянями наигрались, игрушки с собой забрали, а нам всё это оставили разгребать, пояснила она. И сколько дней Азур играл здесь? О, всего пару часов, я задумалась. Ничего себе. «Да, меня подруга предупреждала, что от детей столько может оставаться. Это ж дети». Я выдохнула и продолжила работу. Дверь в зал распахнулась. Мы с Марусей замерли. На пороге показалась девочка лет десяти. «Марусь, а там вас господин Вертин не может найти. Говорит, что вы к уборке так и не приступили». Тут же затороторила она. «У меня в этот момент едва душа в пятки не ушла. Просто оставаться один на один с этой грязью не хотелось. Да только выбора не было». Маруся кинула на меня взгляд и подошла ближе. "Я сделала основное", прошептала она мне. "С оставшимся справишься?" Я округлила глаза. "Ну, в принципе, шторы висят, то остальное всё тоже не так страшно". "Думаю, да", ответила я. "Прекрасно. Если господин Вертин придёт, скажи, что сама всё сделала, а я просто присматривала за тобой", пояснила она. Я кивнула. "Конечно, я не собиралась сдавать её". Скажу, что Маруся здесь присматривала за мной, чтобы я не натворила ничего такого. Продолжила уборку, стоило Марусе скрыться за дверью. Дело уже шло легче. Я сгребла весь мусор, а затем мой взгляд зацепился за нечто, что находилось за шторой, от чего она оттапыривалась. Я отодвинула её и увидела там игрушку. Подняла её, дракончик красного цвета с чёрными глазками. Он был немного унылый и сильно затёртый. Видимо, им играются больше всего. Я покрутила его в руках и отложила в сторону. Затем продолжила уборку, пока не закончила работу. Вот и славно. Я подошла к окну и посмотрела на зелёный сад, раскинувшийся под окнами. В зал никто не шёл. Уже хотела сама пойти поискать кого-то, но решила подождать. Всё же лучше не бегать по замку. Надеюсь, что хоть заплатят. Я зевнула. Дверь в зал открылась. Тёмноволосая макушка показалась первой. Ой! Раздался мальчишеский голос. Я думал, тут никого. В зал вышел мальчик в тёмно-красных штанишках и белой рубашке. Он посмотрел на меня пристальным взглядом. Одежда у него куда лучше, чем у маленького Димитра. Да и сама походка отличалась от сына Конюха, более уверенная и величавая. Уже закрадывались мысли о том, кто это. Он подошёл поближе и посмотрел мне в глаза. У тебя цвет глаз красивый. Хочу, чтобы ты была моей няней.